Из легчайших же средств тебе поможет такое. Всякий раз, как ты захочешь забыть обо всем, думай о Цезаре. Подумай, какой верностью, каким усердием ты ему обязан за его доброту к тебе. Ты поймешь, что тебе нельзя сгибаться. Как и тому, на плечах которого, как передает миф, держится Вселенная, если только он существует. Также самому Цезарю, которому все позволено, по тем же самым причинам многое не позволено, ведь сон всех людей охраняет его бдительность, для досуга всех его работа, для ублаготворения всех его деятельность, для привольья всех его занятость. С тех пор как Цезарь посвятил себя служению всей земле, он себе уже не принадлежит, и, подобно звездам, Без отдыха совершающим свой путь ему никогда не дозволяется ни остановиться, ни сделать что-либо для себя лично. В некотором роде, также и на тебя налагается подобная необходимость. Тебе нельзя думать ни о своих благах, ни о своих научных занятиях. Пока Цезарь владеет миром, ты не можешь предаваться ни наслаждению, ни скорби, ни каким другим вещам. Ты обязан всего себя отдавать ему. Учти то, что поскольку ты постоянно говоришь, что Цезарь тебе дороже твоей жизни, тебе нельзя жаловаться на судьбу, пока он жив. Если он невредим, значит, невредимы и твои близкие. Ты ничего не потерял. Твои глаза должны быть не только сухими, но и исполненными радости. В нем ты имеешь всё. Он заменяет тебе всех». Ты был недостаточно благодарен за свое счастье, что совсем не свойственно твоему весьма рассудительному и благочестивому уму. Если позволяешь себе о чем либо плакать, пока Цезарь жив.